Глава 4. Большой отряд. Наш отряд был несколько раз на краю гибели. Не то чтобы отдельные группы, взвод, рота. Нет, все погибли бы, потому что сдаваться мы бы не стали. И каждый раз, когда это случалось, то есть когда мы были на волосок от полного разгрома, спасали нас не чудо и не слабость противника. Нас выручали сплоченность, Народная сметка, мастерство командиров, массовый героизм, сознательная дисциплина – все то, что двумя словами называется «большевистская организованность». В первый раз читатель уже знает, черниговские отряды находились в отчаянном положении в конце ноября 1941 года. И виной тому была не столько действительная угроза военного разгрома, сколько организационная слабость – неуверенность в своих силах. Обком соединил тогда мелкие отряды в один крупный и повел его в наступление. Второе, куда более серьезное испытание, началось теперь и длилось три месяца. Февраль, март и апрель. Началось это второе испытание почти непосредственно после радостных дней. Мы хорошо, прямо-таки уютно устроились в селах Майбутня, лосочки Журавлева Буда. Мы совершали отсюда удачные набеги на соседние полицейские гарнизоны. Нам удалось связаться с Большой землей, подвести итоги нашей деятельности и передать их Центральному комитету партии. Нам обещали прислать самолеты с дополнительным вооружением. Мы, безусловно, окрепли. Бойцы обстрелялись, прошли хороший практический курс партизанской войны. Важно было, что многие оторвались от своих родных сел, от насиженных мест, от семей. Солдат лучше воюет, когда жена и дети от него подальше. Командиры наши накопили серьезный опыт. Плохие командиры, назначенные до оккупации в соответствии с занимаемым до войны положением, отсеялись. А те, кто к этому времени сохранил у нас командные посты, почти все хорошо воевали. Пять месяцев не пропали даром даже для Бессараба. И вот тут-то немцы стали нас теснить. Совершили несколько бомбардировочных налетов на села, в которых мы дислоцировались. Обстреляли из тяжелой артиллерии. После трезвых размышлений штаб принял решение Уйти всем отрядом из населенных пунктов в лес. Было, впрочем, немало охотников остаться в селах. Действительно, покидать теплые хаты в 30 градусный мороз, лезть в снежные сугробы. Нашлись товарищи, которые свое желание остаться пытались оправдать теорией, что мы, мол, не имеем права покидать без боя села, где так долго стояли, что мы должны защищаться сами и защищать население до последнего. Уходя, мы подводим стариков, женщин и детей под удар врага. Это, разумеется, было по меньшей мере несерьезно. При таком соотношении сил укрепляться в открытых со всех сторон населенных пунктах значило подвергнуть и себя, и жителей риску полного уничтожения. Мы погрузились в сани, и двинулись за 40 с лишним километров в Еленские леса. Выбрали участок, где до того некоторое время стоял отряд нашего нового товарища Ворожеева. По его словам, и землянки в тех местах сохранились. Правда, наши разведчики внесли существенную поправку, не землянки, а всего лишь одна большая плохо покрытая траншея. Но и это лучше, чем ничего. А главное, густой лес с преобладанием ели, с воздуха трудно заметить, да и на земле нелегко нас оттуда будет выбить. Коней мы пустили рысью, временами и галопом. Так, с ветерком проехали километров двадцать. Командирам еще ничего, у них то лупы, или уж во всяком случае хорошие кожушки и валенки. Раненых мы тоже укрыли надежно. Однако рядовые бойцы не все были тепло одеты, кое-кто в рваных сапогах, в ботинках с обмотками. Многие соскакивали и бежали по дороге, держась за сани. Скорость пришлось поубавить. Некоторые стали просить остановиться на часок, развести костры, погреться. Но вдруг обстоятельства переменились так, что мы согрелись без костра.